Глава 15. Сразу после того, как Сергей уехал на работу, мы с Ладой сели в кабриолет и рванули в город за обновками. Я уговорила Ладу после шопинга заехать ко мне на квартиру, для того, чтобы я смогла собрать свои вещи. Лада с легкостью согласилась. В тот момент, когда мы слушали легкую музыку и мчались по загородному шоссе, на экране моего мобильного телефона вновь высветился номер Макара. И я с тяжелым сердцем сняла трубку. «Ну что тебе еще от меня надо?» «Света, я знаю все», — как-то презрительно произнес он. «Что ты знаешь?» «Я знаю, что тогда за рулем была ты, а не Пашка. За день до того, как его арестовали, он приехал ко мне домой и обо всем рассказал. Взял с меня слово никому не говорить. Он признался мне в том, что возьмет твою вину на себя, что он очень за тебя переживает, что ты боишься тюрьмы, и он считает своим долгом тебе помочь». Он сделал это из-за любви к тебе. Он и представить себе не мог, какая ты тварь. В этот момент, когда в трубке что-то щелкнуло, я сразу догадалась о том, что Макар записывает наш разговор на диктофон в мобильном телефоне. Хорошо же он все продумал. «Макар, я не понимаю, о чем ты?» Спросила я удивленно. «Света, все ты очень даже хорошо понимаешь. Я действительно знаю, что произошло на самом деле». «Макар, тебе, наверное, все приснилось. А может быть, ты выпил хорошо? Ты решил меня оклеветать? Может быть, ты встал не с той ноги?» «Света, но ты же знаешь, что я говорю правду. Что ты отпираешься?» «Не знаю и знать не хочу. Если ты и дальше будешь грузить меня своей придуманной правдой, то я подам на тебя в суд за клевету. Сука! Я сегодня слышала от тебя это слово черт знает сколько раз!» Я была бы тебе очень признательна, если бы ты исчез из моей жизни и не портил мне настроение перед отдыхом. Я тебе уже в тысячу первый раз говорю о том, что меня не интересует твое мнение обо мне, поэтому держи свои эмоции при себе и не мешай мне наслаждаться собственной жизнью. — Ты уезжаешь на отдых? — У меня отпуск. — Далеко? — На Ибицу. — С кем? — А вот это тебя уже не касается. А как же Пашка? А Пашка пусть подумает хорошенько, почему я так к нему охладела, и сделает соответствующие выводы. Я дала Пашке уникальную возможность хорошенько подумать и пересмотреть жизненные приоритеты и ценности. Хоть и говорят, что Горбатова могила исправит, но мне бы очень хотелось, чтобы из тюрьмы Пашка вышел другим человеком. Но ведь за рулем была ты, а не он. Макар, тебе просто приснился дурной сон. Не смотри фильмы ужасов на ночь. От них портится нервная система и появляются галлюцинации. И еще. Выключи свой диктофон. Я не привыкла, когда из меня делают дуру. Сунув мобильный телефон в сумку, я достала помаду, зеркальце и дрожащими руками накрасила губы. Что-то случилось? Не могла не поинтересоваться Лада. Брат мужа звонил. Пытался взять меня на понт. Думаю, что он самый умный мужчина на свете, но просчитался, позабыв о том, что я далеко не глупая женщина. «Да уж, веселенькая у тебя жизнь. Какие же мы с тобой все-таки разные? Просто ты девушка из очень обеспеченной семьи, а мне всю жизнь приходилось самой пробивать лбом стену и толкаться локтями. А сложно жить, никого не толкая? По-другому не выжить, тебе это невозможно понять, ты совсем из другой жизни». В ней толкаться глупо и бессмысленно. Долгое время я пряталась в своей скорлупе и никогда никому не верила. Я поверила в своей жизни всего одному единственному человеку — своему мужу. Результат налицо. Мы заехали в ресторанчик на чистых прудах и съели по вкусному десерту, запивая жасминовым чаем. Я смотрела на хороводы красивых и ярких девиц, которые явно были на выданье — И думала, что каждая из них хотела бы заполучить свои сети Сергея. От этой мысли стало нехорошо, и даже показалось, что мне нет смысла с ними тягаться. Уж слишком они привлекательны. Охотницы нюхом чувствуют таких мужчин, как Сергей, издалека и сделают все, чтобы любой ценой заполучить свою добычу. И все же я пришла к мысли, что, несмотря на то, что наша жизнь проходит в условиях жесткой конкуренции, Никогда нельзя слепо соревноваться с другими женщинами. Это понижает собственную самооценку. Я знаю, что не стоит сражаться с другими женщинами из-за мужчин, социального статуса и денег. Все наши проблемы и разочарования наступают только тогда, когда мы сравниваем себя с кем-то. Сравнение вызывает недовольство собой. Мы просто не можем признать, что окружающие нас люди — это стимул к чему-то большему, чем мы сейчас имеем. Каждая из нас прекрасна по-своему. Увидев красивую и со вкусом одетую женщину, мы рассматриваем ее фигуру, осанку, походку, прическу и забываем о том, что мы можем выглядеть точно так же. Нужно найти в себе силы научиться любоваться красивыми женщинами, как потрясающими и изумительными произведениями природы. Красивым женщинам особенно сложно. Трудно быть совершенством. Мужчины смотрят на них с восхищением, а женщины с нескрываемой завистью. Так стоит ли завидовать этой красоте? В чем виноваты подобные женщины? Ведь это заслуга их родителей. Внешность — это визитная карточка, и только недалекая женщина не будет ею пользоваться на полную катушку. И пусть для кого-то красота — это первый шаг в красивую жизнь, в которой есть мужчины, обладающие солидным банковским счетом. Каждая из нас пользуется своей красотой по своему усмотрению. В конце концов, для того чтобы умело крутить мужчинами, не обязательно быть при этом писанной красавицей. Есть масса невзрачных женщин, которые вышли замуж за очень богатых мужчин. Просто они талантливо воспользовались теми крохами, которыми наградила их природа. Почти для каждой девушки, охотящейся в этом ресторане, важно найти своего короля — Тогда у нее будет своя корона. Завидовать более красивым женщинам — это значит признавать себя пораженной. И пусть красивых женщин слишком много, и я ничем не лучше других, но ведь я особенная, а это уже немало. Наш путь лежал в любимые бутики Лады. Она выбирала платья, бегала их примерять и радовалась каждой покупке словно ребенок. Я тоже купила себе несколько интересных вещей. Я поражалась тому, с какой легкостью Лада тратит деньги. Она смотрела только на вещи и не считала нужным смотреть на цены. Поставив пакеты в небольшой багажник и на точно такое же крохотное сиденье кабриолета, мы в прекрасном расположении духа поехали в сторону моего дома. — Ты когда-нибудь была в Майами? — спросила меня Лада, делая музыку тише. — Нет. — Как так? — «Лада, у нас каждый второй россиянин, а точнее даже каждый первый, за всю свою жизнь ни разу не бывает в Майами. Зато я видел этот город по телевизору». «Какой кошмар!» — поразилась девушка. «Так и живем», — постаралась я перевести все в шутку. «Это нужно увидеть. Не у всех есть такая возможность», — заметила я. «Я не представляю, как можно жить и ни разу не побывать в Майами» это же главный курорт Флориды. Там потрясающие песчаные пляжи. Майами-Бич известен своими ресторанами, ночными клубами и кафе. Роскошные магазины и белоснежные яхты. Джунгли попугаев — это громадный парк экзотических растений с озерами и попугаями. В нем обитают тропические птицы. Джунгли обезьян. Обезьяны живут в совершенно естественных для них условиях. Сафари — страна львов. Поэтому парку путешествуют на машине. Я недавно была в музее полиции. И что там? Этот музей посвящен полицейским, погибшим при исполнении служебного долга. Там есть газовая камера и даже электрический стул, на котором можно сфотографироваться. Впечатляет. Майами – это рай на земле, теплый океан, тропическая зелень и вечное лето – это мечта и место, где исполняются желания знаешь, у меня там тоже есть кабриолет. Когда на нем едешь вдоль океана, испытываешь совсем иные ощущения, чем те, когда едешь на кабриолете в Москве. А еще у меня есть Харлей. Меня посадил на него мой друг. Так вот мы любим сесть на ревущий Харлей и мчаться в бескрайних прериях Техаса и Аризоны. Это же так здорово — ехать на полной скорости и пытаться догнать ветер». Можно заехать в какой-нибудь придорожный бар, заказать по стаканчику рома и послушать местные баллады, исполненные чернокожими певцами. Можно рвануть в Голливуд и прямо на улице встретить какую-нибудь знаменитость с обложки. — Ух ты, как интересно! А где ты там живешь? У тебя дом или квартира? — Я живу с мамой. У нас роскошная квартира в одном из двадцати восьмиэтажных небоскребов на фишенебельном курорте. В квартире семь комнат. Две спальни, гостиная, столовая, кухня, рабочий кабинет, гардеробная, два санузла и джакузи. Кстати, в нашем доме обитает много русских. Из окон открывается чудесный вид на океан. Я слышала, что в Майами случаются сильнейшие ураганы и другие природные катаклизмы. Нашему небоскребу это не грозит. В основном страдают люди, имеющие дома и виллы. — Действительно, в результате сильного урагана были разрушены одноэтажные дома, а улицы были затоплены. Но это совсем не означает, что из-за этих ураганов я буду меньше любить Майами. Наш дом находится прямо на берегу океана, а еще у нас есть собственный бассейн и пляж. Кстати, многие россияне продают свои хрущевки в Москве и покупают дома в пригороде. — Светлана, приезжай ко мне в гости. Приедешь? —